Глава 16. Внимание, квест Дева в беде успешно завершен. Награда: тысяч XP. Внимание, получен 18 уровень. Внимание, вор, начальный класс, получает 18 уровень. Внимание, адепт рубиновой змеи, дополнительный класс, получает 6 уровень. Две характеристики в ловкость, одну в интеллект. Дал мысленную команду инфосети пока мы вместе с пленницей троллей шли к выходу. «Постой!» – окликнул я девушку, и та остановилась. «Звать-то тебя как?» «Гилта», – ответила она. «А тебя?» «Кинг». Рада знакомству. Гилта улыбнулась и хотела было пойти дальше, но я ее остановил. «Постой!» – снова окликнул бывшую пленницу. «Мне тебя надо кое о чем предупредить» произнес я решив, что будет лучше сказать ей о том кого предстоит увидеть снаружи что еще недовольно буркнула она снаружи ждут мои подчиненные и они не люди поняла уже перебила гилта меня меня не то чтобы сильно удивили ее способности удивляла ее спокойная реакция на все происходящее вокруг а ну хорошо Я пожал плечами и вместе с Гилтой покинул подземелье. «Ничего себе!» — громко воскликнула она, когда увидела моего Крока-чемпиона, который слишком увлекся трапезой и был с головы до ног обильно покрыт кровью. «Кто это? Что это за раса?» — восторженно произнесла Гилта и повернулась ко мне. «Крок! А где второй?» — она осмотрелась по сторонам и принюхалась. «Я чую еще одного, но не могу понять, где он». А вот теперь настало время удивиться и ее способностям. «Рахс, сбрось камуфляж!» — приказал я скинку убийцы, и он выполнил мой приказ, представ перед девушкой во всей своей красе. «О, и таких я тоже не видела!» — радостно воскликнула Гилта. «А их раса как называется?» «Скинки». Сказал я, все больше и больше убеждаясь, что с головой у нее не все в порядке. «А в деревне у тебя есть еще гоблины и хобы?» взволнованно спросила Гилта. «Не только», — ответил я, смирив ее озадаченным взглядом. «А кто?» «Увидишь, когда придем», — устало вздохнул я и посмотрел на своих героев. «Сможешь унести одну тушу?» спросил Крока, кивнув на тело мертвого тролля. «Да, повелитель». Ракус склонил голову. «Отлично, тогда забирай одного и возвращаемся», — приказал я Кроку-чемпиону. «Мое сердце подземелье должно было повысить уровень, поэтому в деревню мне нужно вернуться как можно быстрее. Интересно, что же мне нового построить?» «И ты всем этим управляешь?» — удивленно спросила Гилта, когда я провел ей небольшую экскурсию по подземелью. «Да», — ответил я, до сих пор не особо понимая, почему она так спокойно на все это реагирует. Гилта остановилась и окинула меня изучающим взглядом. «Ты ведь человек, да?» «В этом мире, да, ну а так, кем я только не был?» Ответил, разумеется, ей совершенно по-другому. «Да, человек, а что?» — поинтересовался я. «Да так, ничего», — Гилта пожала плечами. «Просто ты по-другому пахнешь» вернее, не так, как обычные люди. Поправила она себя и осмотрелась, вдруг спросив. «И я могу остаться тут?» «Да, можешь», — ответил ей. «Но тогда ты должна приносить какую-нибудь пользу под подземелью», — добавил я. «Какими полезными навыками и умениями ты владеешь?» Гилта задумалась. «Сложно сказать. Давай я пару дней здесь пообвыкнусь, а потом уже сам решишь, стоит меня оставлять здесь, выгнать, ну или вообще скормить твоим нелюдям?» Усмехнулась она. «Слишком уж она просто говорит о таких вещах. Точно ненормальная». «Хорошо», — ответил я ей, ибо не видел смысла отказывать. «Можешь взять одну из комнат в моей крепости?» Я кивнул на главное здание в подземелье. «Можешь прямо сейчас туда идти, заодно и с Йоганом познакомишься». Вспомнил я о маге, который по странности не сильно-то и уступал моей новой знакомой. «Здесь есть другие люди?» — удивленно спросила Гилта. «Да, двое. На какой-то миг мне даже показалось, что мой ответ расстроил ее. Странно». «Странные дела, однако, тут у тебя происходят», — задумчиво произнесла Гилта. «Ладно я, но кто в здравом уме, будучи при этом человеком, захочет жить вместе, полном нелюдей, самая лакомая добыча для которых это человечина?» Задала она вполне логичный вопрос. «Такие же отшибленные, как и ты», — подумал я, но понял, что это не совсем так. В случае с другой пленницей все было бы немного по-другому. «У каждого свои причины находиться здесь», сказал я, стараясь сделать так, чтобы фраза звучала максимально размыто. «Как загадочно!» снова усмехнулась Гилта. «Мне нравится!» На ее лице появилась улыбка. «Ладно, идем», не обращая внимания на ее странную реакцию, ответил я и, кивнув в сторону крепости, пошел показывать ей новое жилье. «Во всяком случае, на ближайшую неделю». А это еще кто? Стоило нам войти внутрь, как нас сразу же встретил Йоган, весь вид которого выражал явное недовольство. Странно, что это с ним. Обычно он более дружелюбен. Я Гилта, представилась девушка. И с сегодняшнего дня я буду жить здесь, произнесла она настолько уверенным тоном, как будто уже все было решено. Неделю, напомнил я. Да-да, Гилта махнула рукой, будто бы отгоняя назойливые насекомые и по-хозяйски, зайдя внутрь крепости, вдруг остановилась. «Это же...» — она указывала на кокон из паучьей кладкой. «Яйца гигантского могильника!» — хмыкнул Йоган, смирив ее недружелюбным взглядом. «Могу посмотреть поближе!» — Гилта повернулась ко мне и посмотрела на меня жалостливым взглядом. «Да, только не трогай!» — разрешил я, и она сразу же ринулась к коконам. «Это просто невероятно!» — произнесла Гилта, коснувшись их рукой. «Я же сказал не трогать!» «Но она уже меня не слушала!» «Где ты смог добыть такое сокровище?» Продолжая лапать коконы руками, спросила Гилта. «Вернее, как тебе удалось выкрасть их из логова?» «Я не крал», — спокойно ответил я. «Вместе с нелюдями мы убили паука, а когда я решил залезть поглубже в логово, То наткнулся на эти вот коконы. Добавил я, решив рассказать, как это было на самом деле. «Вам удалось убить гигантского могильника?» – удивленно спросила Гилта, повернувшись в мою сторону и посмотрев на меня недоверчиво. «А чего ты удивляешься? тролли же мы смогли убить?» Тролли это одно!» – снова махнула рукой Гилта. «А могильник – совсем другое!» Она задумалась. «Неужели ты натолкнулся на молодую особь?» – произнесла Гилта и почесала висок. «Слушай, а я могу здесь где-нибудь перевести себя в порядок?» – вдруг поинтересовалась она. Я уж думал, не спросит. Не мне, конечно, указывать человеку насчет его соблюдения гигиены тела, но, прямо скажу, разила от Гилты просто ужасно. Хотя неудивительно, учитывая, сколько времени она провела в той пещере. «Я распоряжусь, чтобы тебе нагрели воды», — сказал я. «Йоган, можешь накормить нашу гостью?» — обратился я к магу. «Я ей не слуга», — он недовольно скрестил руки на груди. «Знаю, это моя личная просьба», — я посмотрел Йогану в глаза. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами. «Ладно», — недовольно буркнул маг. «Вот и славно», — ответил ему. «Скоро вернусь». Сказав это, я покинул крепость и пошел в сторону тотемной площади. «Ты...» — поймал за шкирку первого попавшегося мне на глаза гоблина. «Скажи Шухе, чтобы он распорядился набрать ванну и нагреть в ней воды. Понял?» — произнес я, и зеленокожий коротышка закивал с такой скоростью, что я всерьез побоялся, что у него оторвется голова. «Все, выполняй!» Я отпустил гоблина, и спустя несколько секунд его и след простыл. Выйдя к тотемун-чате, я вдруг вспомнил, что у меня есть нераспределенные очки умений, которые неплохо было бы уже куда-нибудь вложить. И начать решил с адепта рубиновой змеи. Прокачать навык избранник рубиновой змеи до пятого уровня. Дал мысленную команду инфосети, и стоило умению достигнуть пятого максимального уровня, как для меня тут же открылись два новых умения. Змеиный лорд, пассивное умение. Благодаря особой мистической силе, змеи, которые находятся в подчинении обладателя навыка, становятся сильнее. Змеиные рефлексы, пассивное умение. Подобно змее, вы становитесь быстрее и ловчее. Как же все вкусно! И ведь при этом у меня осталось два умения, которые идеально комбинировались с полученным навыком власть над отравой. Я тяжело вздохнул, ибо выбор был уж больно сложный. Ладно, разберусь с этим позже, решил для себя и открыл древо умений класса вор. Сейчас у меня аж четыре свободных скилл и нужно их распределить. Благо до того момента, как я смогу взять продвинутый класс, осталось совсем немного. Я внимательно изучил древо навыков. Ветка скрытности была выкачана на полную, и теперь оставалось выбрать, что будет мне наиболее полезно. Улучшенные рефлексы, прокачав которые я мог получить доступ к навыкам концентрации на противнике и спринт, либо скрытую атаку, которая открывала доступ к кровавой ране и мастерству владения легким оружием. Над выбором думал я недолго. Прокачать улучшенные рефлексы до третьего уровня дал мысленную команду инфосети и, получив доступ к двум новым навыкам, вложил оставшиеся скил-поинты в спринт. Да, скрытая атака и умения, которые она открывала, были сильные, но я собирался делать упор немного на другом, поэтому навыки, позволяющие мне быть более живучим и увеличивающие мою скорость, на данный момент для меня гораздо приоритетнее. Кстати, о них. Прокачать умения Змеиные рефлексы», наконец решил я, ибо подумал, что вкупе с улучшенными рефлексами это будет просто невероятная комбинация. «Так, с этим разобрались», — подытожил я, оставшись доволен своим выбором. «Да, все эти навыки было бы неплохо протестировать в реальном бою, но пока не до этого». «Открыть меню доступных построек», — дал мысленную команду инфосети. «Хм, интересно», — подумал я, пробежавшись глазами по списку. «Гака ко мне!» крикнул гоблинам, попавшим в мое поле зрения, и они, сломя голову, побежали выполнять мой приказ. повелитель Хоп — хоб-гоблин-строитель вежливо склонил голову. «Построй мне серпентарий нчати и тоннели гигантских землероек», — приказал герою. «Не зря же я, в конце концов, лояльность со змеями прокачивал». «Будет сделано!» — ответил хоп гоблин и пошел исполнять мой приказ. Я посмотрел на оставшуюся магическую энергию в сердце и в накопителе. На что-то серьезное не хватит, подумал я, решив не тратить ее понапрасну, а скопить на что-то полезное. Например, на прокачку тотема Силуны. Давно я не радовал богиню приливов, а так, глядишь, тоже что-нибудь интересное задарит. Ладно, вот энергия восстановится и подумаю, на что ее тратить, решил я и пошел в сторону крепости. Нужно посмотреть, что там делает Гилта, ибо доверия у меня к этой особе совершенно не было.